Часть 2 Скорлупа. 6. Айзек Эдди постепенно оправляется. Он пробуждается от сна, как соседский сад, который за месяц с того самого утра, когда в его дверь постучала взволнованная Анна, успел обрасти сначала нарциссами, а потом и колокольчиками. Он исцеляется, не отставая от своей правой руки, которая уже вылупилась из гипса почти не ноет и покладисто выполняет упражнения для запястья и пальцев, полученные Айзеком от кого-то в какой-то больнице. Черт знает, где именно. Он преображается вслед за собственным домом, подвергшимся в последние недели тщательной и беспощадной уборке согласно списку, который теперь верховодит всей жизнью Айзека. Айзек Эдди постепенно оправляется, и все благодаря этому списку, который, в свою очередь, появился у него благодаря доктору Аббасу. Упоминая, что список дел помог бы немного структурировать его будни, она вряд ли ожидала от Айзека того рвения, с которым он последовал ее совету. Но в разогнавшихся схемах еще недавно поломанного робота по имени Айзек тут же заискрила новая гипотеза. Если он сосредоточится на списке дел, все остальное исчезнет, как талый снег по весне. Если он продолжит двигаться вперед, он перестанет утопать в прошлом, Если он починит свой мир, он, вероятно, сможет починить и себя. Первые пункты были вычеркнуты из списка уже на следующее утро после первого сеанса психотерапии. Тогда яйцо все еще было яйцом и начинало верещать всякий раз, стоило Айзеку включить пылесос. Первой задачей он обозначил наведение порядка на кухне. В числе прочего, ему предстояло оттереть с пола красное вино и вычистить из недавно образовавшегося в стене кратера собственную кровь. Устранив добрую половину бардака, Айзек отправился в гостиную и принялся рыться в ящике под телевизором в поисках фломастера, стараясь не обращать внимания на старые брелки и резинки Мэри. Он полностью сосредоточился на текущей задаче, на списке. Разжившись фломастером, он вырвал листок из принадлежавшего Мэри блокнота И прилепил его на холодильник, вместо потерявшего актуальность списка покупок. По-прежнему, стараясь держать свои мысли подальше от мэри, он задумчиво побарабанил маркером по подбородку. Не сдавайся, подбадривал он себя, и не смотри назад. Он написал список из 13 задач и тут же вычеркнул первое убрать кухню. Потом пришел черед холодильника. Он и так не мог похвастаться богатыми запасами, но Айзек на пару с яйцом выскребли его дочисто, милосердно избавив от чудом уцелевших сморщенных лаймов и заплесневелого чеснока. Уже на следующей неделе Айзек начал заполнять пустующие полки продуктами, добытыми в пробных набегах на супермаркет. Он даже решился выбраться подальше, в Джон Льюис, откуда вернулся с новеньким блестящим тостером и двумя плоскими тарелками. Примечание. Джон Льюис, сеть супермаркетов в Великобритании. Конец примечания. В прежние времена Айзек и Мэри делали целое событие из приготовления очередного необычного блюда. Банку с телапией или букатини аматричана. Примечание. Банку. Африканское блюдо, напоминающее клёцки. Букатини аматричана. Вид итальянской пасты. Конец примечания. Айзек был искусным шеф-поваром, а Мэри — совершенно бесталанным, но полным энтузиазма су-шефом. Пару месяцев назад его любовь к кулинарным экспериментам исчезла без следа. Эмоционального багажа не тащили за собой разве что тосты с фасолью, ими-то Айзек и яйцо и питались. Завтраки в постель быстро стали традиционными. Каждое утро ровно в 9 часов существо появлялось в дверях спальни Айзека с очередным подобием еды. Оно с фантазией издевалось над печеной фасолью, воплощая кошмарный сон даже самого неискушенного гурмана. Айзек повидал и холодные бобы в старом ботинке, и тосты на фасоли, быстро превращавшиеся в фасоль на подушке, и бобы, измельченные с хлебом в блендере. Яйцо четко знало, что приносить нужно две порции — большую для Айзека и поменьше для себя. Оно запрыгивало на кровать, и пристально следила, чтобы он съел все до последнего гадкого кусочка. Мэри любила делать тосты с яйцами шот, а вот существо ни разу не предприняло попытку сварганить что-нибудь из яиц. Возможно, для него это было подобно каннибализму. Выбросив в мусорное ведро банку скисшего соуса чатни и зеленых помидоров, Айзек захлопнул дверцу холодильника и вдруг осознал, что яйцо никогда не посещает уборную если только оно не устроило ее в каком-нибудь ящике или чемодане, до которого еще не дотянулась очищающая длань генеральной уборки. Эта мысль заставила Айзека содрогнуться, но не помешала ему с удовлетворением зачеркнуть следующий пункт – вычистить холодильник. Ворох писем у входной двери давно нуждался в сортировке. Айзек знал, кого привлечь к этому делу, особенно после триумфальной победы их союзных войск над содержимым холодильника. Яйцо успело зарекомендовать себя верным соратникам. Они были как Марио и Луиджи, как Бэтмен и Робин. Примечание. Марио и Луиджи — братья сантехники из одноименной игры. Бэтмен и Робин — супергерои-напарники из комиксов студии DC. Конец примечания. Как Санта и копошащийся в сугробе из писем и щитов рождественский эльф. Как только они вышли в коридор, Эк зашлепал плоскими желтыми ножками по деревянному полу, будто продирался сквозь тундру на снегоступах. Примечание: Эк с английского яйцо. Конец примечания. Сгрудившиеся под их ногами конверты безжалостно напоминали Айзеку о существовании того мира, которому не нашлось места в его списке. В почтовом сугробе валялись и открытки с соболезнованиями от друзей, с которыми он до сих пор не желал видеться и билеты на постановку «Глобуса», в которой никогда уже не будет вписана дата, и какое-то официальное письмо, которое могло оказаться письменным предупреждением от Эстер -Моррей. Айзек бросил взгляд через дверной проем на жестяную коробку из-под печенья, все еще покоящуюся на каминной полке, и принялся избавляться от почты. Он предпочел не распечатывать конверты, просто отдавал один за одним яйцу. Оно справлялось не хуже и безотходнее измельчителя в кабинете Мэри. Ням-ням-ням. Время от времени яйцо прекращало жевать и пыталось с переменным, несмотря на их ежедневные уроки словесности успехом, читать написанные на конвертах. В его исполнении Айзек Эдди звучал как «Ай-я-бэби», а Мэри Мори как «Мэу-моу». Вероятно, примерно тогда яйцо обрело собственное имя. Айзек не раз пытался узнать, как его зовут, но в ответ получал только д и Уау. Недолго думая, Айзек решил окрестить его Эгом. Почему бы яйцу не зваться яйцом? Да и Эгу вроде бы нравится. Всякий раз, когда Айзек по утрам выкрикивает его имя, за дверью раздается послушное «Топ-топ-топ». И на пороге возникает Эг со свежезагубленными тостами с фасолью в желтых ладошках. Айзек решил, что Эгг – мужского пола. К этому выводу он пришел по нескольким причинам. Эгг был тем еще неряхой, обладал зверским аппетитом и пока не сумел донести до Айзека тот факт, что концепция половой принадлежности чужда его миру настолько же, насколько сам Эгг чужд миру Айзека. Айзек думает, будто раскусил Эга. На деле же Айзек едва царапнул его скорлупу. Он слишком сосредоточен на других вещах на списке, на следующем пункте, на нежелании оглядываться назад. Когда писем на полу не осталось, Эгг удовлетворенно рыгнул, а Айзек вычеркнул еще один пункт — разобрать почту. Дальше Айзеку предстояло копаться в компьютере Мэри. Он пообещал Джой прислать несколько ее и своих фото поприличнее, со свадьбы Джой, где они позируют в дурацких шляпах, с их собственной свадьбы где они строят глупые рожицы и кидаются едой. Айзек откладывал это как мог. В конечном счете он решил делать пятиминутные перерывы в их сэгом литературных сеансах, чтобы бегло просматривать файлы на ноутбуке Мэри и прикреплять нужные к электронному письму для Джой. В результате их уроки затягивались, и эго это шло на пользу. От недели к неделе он становился все разговорчивее. Сейчас Айзек уже едва ли способен заставить его замолчать. Больше всего он болтает, сидя на своем диване перед телевизором. Его голос по-прежнему напоминает нечто среднее между кошачьим мяуканьем и вибрацией телефона, лежащего на деревянной столешнице. А словарный запас обрастает исключительно странными, несуществующими словами. Например, о, -о, -о! Звук крайнего восхищения, который вызывают у него самые посредственные и отвратительные вещи. Черный и туалетный юмор, Собаки, разбавляющие свою рутину публичным испражнением на площадке док-шоу. Еще эк периодически произносит «бле». Этим словом он чаще всего характеризует какие-либо проявления человеческой привязанности. Романтику он не любит, а на объятия у него его вовсе аллергия. Стоит людям на экране прижаться друг к другу, эк вздрагивает, издает «бле» и приправляет свою реакцию красноречивым звуком подавившейся комком шерсти кошки. Там, откуда он родом, явно принято соблюдать дистанцию. Возможно, именно поэтому у него такие длинные руки. Уау! Уау до сих пор ставит Айзека в тупик. Эк произносит его совершенно бессистемно, увидев вращающийся в воздухе волейбольный мяч или фарфоровые подставки для яиц, или и иглу, или термитник из австралийских дебрей. Всякий раз, когда Айзеку кажется, будто он, наконец, находит некую закономерность, Эк называет «уау» — русскую матрёшку или гнездо анаконды, и очередная гипотеза рушится. Зато Айзек знает, чем «уау» не является. Это не мяч, не яйцо, не примат и не обезьяна. «Уау» — значит «гибон»? ДОУ значит «нет». То ли яйцо просто не справляется с произношением, то ли подцепила «Доу» в «Симпсонах», решив, что это и есть самое правильное «нет». Примечание. «Доу» — слово, часто произносимое вместо ругательства персонажа мультипликационного сериала Симпсона и «Гомером». Конец примечания. В любом случае, «Доу» кажется Айзеку осмысленнее, чем «ДА». Это слово обозначает «согласие». Какое-то время Айзек даже всерьез подозревал яйцо в принадлежности к русской разведке. «Ты что, из России?» — уточнил он. Дау, – ответил Эгг. «Значит, ты с другой планеты?» «Да!» — подтвердил он, но затем передумал. Дау. «Тогда откуда ты?» «Вау!» «Тогда на кухне ты пытался мне что-то показать?» — не унимался Айзек. «Космический корабль?» «Уау!» «Ты потерялся?» «Да». «Хочешь домой?» «Да». «Где твой дом?» «Уау!» Айзек хочет, чтобы Эг заговорил по-английски так же сильно, как Эг хочет, чтобы Айзек заговорил по-экски. Если бы Айзек научился его понимать, Эг тоже задал бы ему несколько вопросов о доме. Он спросил бы, «Почему ты чувствуешь себя гостем в собственном жилище?» Спросил бы, Где ты пропадаешь, когда уходишь из дома на несколько дней? Айзек и Эгг говорят на разных языках, но стремятся понять друг друга. Они каждый день устраиваются в кабинете Мэри, и Айзек принимается читать Эгу вслух, то и дело отвлекаясь, чтобы удалить ненужные файлы или сохранить незаконченные отрывки, написанные Мэри. Уроки английского, как и список дел, помогают Айзеку притвориться, будто он не замечает жмущуюся по углам темноту, Которая неизменно сопровождает все их начинания. Шла Саша по шоссе обычно проверяет их прогресс Айзек. Ла, сала, баласе, говорит ему Эк. Сколько бы времени они ни проводили в кабинете мэри, они никогда не трогали лежащую на столе желтую тетрадь. Несколько таких уроков спустя Айзек вернулся к холодильнику и зачеркнул Разобрать файлы мэри. Гипс с руки сняли. У соседской двери зацвели колокольчики. Айзек, беспокойный по жизни, начал переживать, что они с Эгом слишком быстро продвигаются по списку. Ему не по себе, из-за того, что грядет. И тогда он решает растянуть следующее дело генеральную уборку настолько, насколько возможно. В конце концов, дом у него не маленький, и заняться есть чем. Он живет в одном из тесных таунхаусов викторианских времен с террасой, старыми дребезжащими окнами заложенными кирпичом каминами и высокими потолками. Из старомодных замков, предусмотренных каждой двери, торчат ключи, а латунные ручки давно требуют полировки. Нужно протереть от пыли все плинтуса и антикварный абажур и попросить эго смахнуть паутину с дальнего угла, дотянуться до которого сможет только он с этими его длиннющими руками. Он как раз любит лакомиться пауками и мухами. В очищающей длани Айзека нуждаются и заросшие пылью книжные полки, и помутневшие окна. Сухие иголки, осыпавшиеся с давно упокоенной рождественской елки, давно ждут пришествия пылесоса. Айзек превратился в настоящую борочную машину. Давным-давно он где-то вычитал, что на кухонном столе микробов больше, чем на сиденье унитаза, и с тех пор никак не мог решить, относиться теперь менее брезгливо к туалету или косо смотреть на столешницу. «А ты, Эг, как думаешь?» — поинтересовался он, ковыряясь под ободком. «В перчатке, само собой». Эг был слишком занят, чтобы ответить. Он как раз пробовал на зуб туалетный ёршик. «Всего понемногу, наверное», — заключил Айзек, почесав подбородок другой, тоже упакованный в перчатку рукой. Иногда Айзек смотрит на увлечённого уборкой Эга и не может понять, почему он всё ещё здесь. Не то чтобы он жалуется... Он не представляет, что делал бы в одиночестве. И тем не менее, не может отделаться от мыслей. Почему? Чего ты ждешь? Он тысячу раз спрашивал Эго, как он очутился в лесу, разыскивает ли его семья, может ли он помочь ему вернуться. В ответ Эг обычно моргал, качал головой и уаукал на разные лады. Поэтому пока что Айзек перестал донимать его вопросами. Он решил ждать знака. Может быть, однажды его домашний телефон разразится звонком из другого измерения, и он услышит в трубке загадочные помехи. Или одним прекрасным утром на крышу его садового сарайчика нежданно-негаданно приземлится та монолитная металлическая конструкция, которую он видел в своем сне наяву. До тех пор Айзек намерен сосредоточиться на списке, а Эк вроде бы рад ему с этим помочь. Они живут как отшельники в едва ли неопечатанном доме в хрупкой экосистеме, и Айзек потихоньку оправляется, двигается вперед и… что-то скрывает. Что-то важное. Эк обратил внимание, что Айзек ни разу не предложил убраться в комнате на верхнем этаже. Айзек предпочитает об этом не думать и упорно не вычеркивает из списка «сделать генеральную уборку». До недавнего времени Айзек мало знал о депрессии, Он не считал, будто она имеет какое-либо отношение к его состоянию, а значит, в отрицании он тоже не разбирается. На последнем сеансе доктор Аббас пыталась разъяснить ему что-то о стадиях переживания горя, и он выпал из разговора. «Главное, что Айзек смыслит в списках. Главное, что его список дарит ему возможность». «Что за возможность?» — могла бы спросить доктор Аббас. «Возможность забыть о Мэри» пояснил бы Айзек. «Только о Мэри», — уточнила бы доктор Аббас. Ответа на это у Айзека не нашлось бы. Это Мэри всегда все знала. Это она фонтанировала идеями. Вспомнить хотя бы заделы всех тех книг, которые она так и не успела написать. О йоркширских шахтерах, докопавшихся до живых динозавров, обоживших и затеявших войну лондонских скульпторах, о животных с Ноева Ковчега, который, стали мародерствующими пиратами. Именно Мэри научила Айзека составлять списки — прагматичный подход для несобранного энтузиаста. Она знала, что идея ему понравится. Он часто бросал работу на полпути, так и не дореставрировал антикварный письменный стол и не дорасписал бочку из-под масла, которую пытался превратить в садовую коптильню для мяса, а в итоге отнес на свалку. Он не мог зарабатывать на жизнь текстами, так же, как Мэри не могла зарабатывать очки в пикшенере рисованием. Примечание. Пикшенере — настольная игра на угадывание слов по рисункам. Конец примечания. Списки помогли ему взять себя в руки и привнести в свой хаос частичку строгого порядка Мэри. Они были идеальным союзом творческой мысли и бьющей во все стороны энергии. Они были диаграммой Венна, окружности Айзек и Мэри, на пересечении которых В похожем на яйцо овале, притулились списки. Примечание. Диаграмма Венна. Схематичное изображение отношений подмножеств, представленное двумя или несколькими окружностями. Конец примечания. Они были двумя сторонами одной медали, которую уход Мэри подбросил в воздух. Как только Айзек прекратит крутиться, он станет парадоксом, односторонней медалью но он все вращается и вращается, отказываясь приземляться. Айзек никогда не умел разгадывать кроссворды из «Таймс», но Мэри постоянно обращалась к нему за помощью. А еще она всегда оставляла на него самые сложные части пазлов, которые они собирали на журнальном столике в гостиной. Волнующееся море, хмурое небо. Они вместе решали головоломки по поиску слов. Начинали с разных концов и сталкивались посередине, смущенно хихикая потому что оба считали подобные загадки до да неприличия детскими. Неужели мы хоть в чем-то сошлись? Да уж, в головоломках и списках. С другой стороны, Мэри была автором книг для детей. Уж она не сомневалась в том, что взрослые концепции лучше всего доносить через самое простое, самое детское. Кажется, будто это может длиться вечно. Будто Айзек и Эг так и продолжат жить, как монахи в уединенной обители на вершине горы. Пока окна и жалюзи закрыты, а люди из списка контактов в телефоне Айзека остаются именами из списка контактов и не появляются на пороге его дома, ситуация почти под контролем. Айзек следит за сообщениями, покладисто отвечая, что он в норме, занят и, конечно же, продолжает жить дальше. На самом деле, дальше дивана он уползает редко. Обычно он неподвижно сидит с подушками под спиной и одеялом на коленях. Эк устраивается рядом, В руках у обоих тарелки, на которых остывают тосты с фасолью. Айзек умел скрываться за дымовой завесой лжи задолго до смерти Мэри. Ему не составляет труда натягивать на лицо улыбку, тем более виртуальную. Видится он только с доктором Абас и только раз в неделю. Он даже оставляет эго одного, при условии, что он отыщет на книжных полках что-нибудь полезное и продолжит учиться или протрет эти самые книжные полки своими послушными длинными руками. Он постоянно общается с Эгом и иногда с доктором Аббас. Но пускать в свою жизнь других людей? Увольте. Для этого и изобрели телефоны. «Не пускаем волков на порог», — поясняет он Эгу. Эг не знает, кто такие волки, но все равно кивает. Недель шесть выбранная стратегия их не подводит. Но однажды утром, спускаясь после завтрака с грязными тарелками в руках, Айзек обнаруживает, что система дала сбой. Волки все же добрались до его порога. За матовым стеклом вырисовывается тень, явно планирующая нарушить их сегом медилию. Айзек замирает. Через открытые двери кухни и гостиной он наблюдает, как фигура подплывает к занавешенному жалюзи окну и увеличивается в размерах, очевидно пытаясь заглянуть внутрь. Айзек ставит тарелки в раковину, сердце готово выпрыгнуть из груди. Когда он осторожно заглядывает в гостиную, тени уже нет. Он возвращается на кухню, затем аккуратно высовывается в коридор и взвизгивает. Тень снова караулит его по ту сторону входной двери. Она смотрит на него, прямо сквозь матовое стекло. Она тоже растеряна. Размытая рука тянется к дверному звонку, но за этим движением не следует привычного «динь-динь» вместо этого раздается голос. «Я вижу тебя, Айзек», — говорит Джой. «Ты меня впустишь?» Айзек сглатывает. Смотрит на лежащие в раковине грязные тарелки. На искаженный матовым стеклом силуэт Джой. На лестницу. Там, наверху, его ждет существо, которое он так старательно ото всех прячет. Тихонько выругавшись, Айзек бросается в прихожую по направлению к входной двери, но у подножия лестницы разворачивается и начинает подниматься. «Дверь заперта!» — оправдывается он перед сестрой. Конечно, он врет. А даже если бы не врал, кто в здравом уме станет держать наверху ключи от входной двери? Тем не менее он спешит наверх, прочь от двери, проносится по лестничной площадке и ныряет в спальню. Эк все еще сидит в постели. Эк ждал его возвращения. Эк не сводится из округлых глаз, и, кажется, хочет познакомиться с их незваным гостем. «Тебе нужно спрятаться!» — тихо шипит Айзек. Эк моргает раз, другой, затем поднимает раскиданные по кровати руки и набрасывает себе на голову пуховое одеяло. «Нет!» — Айзек нервно потирает лоб. «Прячься!» Сейчас Эк напоминает шишку, вырастающую на голове негодяя из какого-нибудь мультика тюмс после меткого удара молотком. Его даже можно было бы принять за каким-то образом очутившуюся посреди кровати подушку или скомканную пижаму, если бы не торчащие из-под одеяла, тянущиеся по ковру плоскими безжизненными пожарными шлангами руки. Айзека Эк кажется не слышит. Эк едва ли не кричит он сквозь стиснутые зубы. Эк, несмотря на все старания Айзека, Эк как вкопанный сидит на кровати. Айзек подходит, и срывает одеяло с постели. Теперь на ней остается только Эгг. Его глаза широко распахнуты. Он едва заметно дрожит и старается вржаться в матрас. «Тебе нужно спрятаться», повторяет Айзек. «Ля баба!» Слабым голосом уточняет Эгг. Он думает, что на них снова напали. «Да, спрятаться», подтверждает Айзек. Но никакой попытки подняться Эгг по-прежнему не предпринимает. «Сейчас же!» Наконец до эга доходит. Ну или он просто теряет равновесие. Он начинает раскачиваться на своих маленьких желтых ножках. И валится на матрас. Айзек закусывает губу, наблюдая, как эк барахтается на спине, будто перевернутая черепаха. И вдруг эк делает нечто поразительное. Сначала он закрывает глаза, и его лицо снова превращается в самый обыкновенный желток посреди белка. Затем он начинает перекатываться с одной стороны кровати на другую, словно пытается раскачать лодку. Он оказывается на самом краю матраса лицом вниз, подминая под себя одну руку, а вторую перекидывая за спину. Потом он катится на другую сторону постели, потом обратно. Руки постепенно обматываются вокруг его тела. Наконец, Эк скатывается с кровати и списком плюхается на пол. От его желткового лица не осталось и следа. Поскрипывая намотанными до упора шлангами рук, Эгг останавливается на полу у ног Айзека. Он все еще немного дрожит. Желтые пальцы, один за одним, с ритмичным бульканьем, утопают в меху у самого основания его тела. Чпок, чпок, чпок, чпок, чпок, чпок. И вот Эгг снова становится белоснежным яйцом. Некоторое время он по инерции покачивается, лежа в ногах Айзека и, наконец, замирает. Айзек впечатлен. Он наклоняется, поднимает яйцо, переворачивает его, перекладывает из одной руки в другую. Оно не тяжелее мяча для регби, и кажется таким же безжизненным. Сейчас эг, то есть яйцо, выглядит почти как в тот день, когда Айзек нашел его в лесу. Только на этот раз он не настолько холодный и мокрый. После всего, через что они с тех пор прошли, Айзеку трудно поверить, что это бесцветное яйцо у него в руках и есть его единственный друг. Из прихожей доносится какой-то шум. Джой не стала его дожидаться и вошла сама. Она окликает его по имени. Айзек начинает в панике метаться по комнате в поисках места, куда можно было бы спрятать яйцо. Его взгляд падает на шкаф. Он распахивает дверцы и водружает яйцо прямо на кучу купальных костюмов, шлепанцев, и практически неношенных солнечных очков. Усадив его в это импровизированное гнездо, Айзек разглаживает местами всклокоченную шерсть существа. Эго все еще бьет дрожь, и Айзек чувствует себя виноватым из-за того, что приходится оставлять его в темноте. «Сиди здесь!» Самым тихим шепотом, на который только способен, напутствует он яйцо. «Не выходи, пока я не отсигналю тебе, что все чисто!» После этих слов он закрывает шкаф кладет одеяло обратно на кровать, взбивает подушки и раздвигает шторы. Мгновение спустя Айзек появляется на лестничной площадке, стараясь выглядеть настолько нормальным, насколько может. С верхней ступени он замечает Джой, которая ждет его внизу. «Дверь не была заперта», — сообщает она. Айзек сглатывает и начинает спускаться, стараясь не смотреть ей в глаза. Джой выглядит так, будто изо всех сил старается разозлиться на старшего брата, но способна разве что слегка нахмурить брови. В последний раз Айзек виделся с ней в тот день, когда сломал руку. Она оглядывает его с ног до головы. Его скрюченную правую руку, его шаманскую бороду и все прочие признаки того, что поживает, он не так хорошо, как пишет в своих сообщениях. Ее нижняя губа начинает дрожать. Она разражается слезами, хватает Айзека и прижимает его к себе. Айзеку кажется, что даже если он не переломится пополам в этих сокрушительных объятиях, то уж точно отскочит от ее внушительного живота. На каком она месяце? Сколько он пропустил? «От тебя воняет», — жалуется она, не разжимая объятий. Неудивительно. Айзек не помнит, когда в последний раз принимал душ не говоря уже о том, чтобы помнить, когда в последний раз справлялся о ребенке. Прежде чем он успевает задать вопрос или хотя бы ответить, Джой протискивается мимо него и направляется на кухню, будто боится, что Айзек вывернется, вытолкнет ее за дверь и на этот раз запрется. Он и правда обдумывал этот вариант. Покосившись на лестничную площадку, Айзек принюхивается к своим подмышкам и морщится. Поднимая взгляд, он видит, что Джой наблюдает за ним. Айзек прислоняется спиной к входной двери. Все его тело будто сковано цепями, каждый мускул напряжен до предела в попытке придать хозяину подобие здорового вида. Джой утирает глаза на маникюренным пальцем и ждет от Айзека хоть какой-нибудь реакции. «А тебя разнесло», — выдает он. «Не лучшее начало. Возможно, он все-таки робот». Джой скидывает одну бровь, смотрит на свой выпирающий живот и снова переводит взгляд на Айзека. «Вот уж спасибо», — отвечает она. «Зато тебя не разнесло, тощий, как щепка». «Правда?» Айзек опускает глаза вниз, на свое привычное брюшко, и с удивлением обнаруживает, что оно пропало. Раньше он думал, что ест слишком мало овощей и поэтому поправляется. Но, вероятно, два тоста с фасолью в день — не дотягивают до энергетической нормы взрослого мужчины, страдающего бессонницей. Не поднимая взгляда, он начинает рассматривать свою одежду. Этого ему не приходилось делать с тех пор, как он в последний раз с кем-то виделся. На Джой яркий комплект бижутерии, сережки, браслет и ожерелье. Туфли и сумка идеально сочетаются с удивительно чистым платьем. На Айзеке старые, изъеденные молью носки и дырявые тапки. Треники усыпаны крошками и расцвечены засохшими пятнами от пролитого соуса. А халат не знал стирки вот уже... Ладно, он понятия не имеет, сколько. Неприятнее всего обнаруживать на себе одну из пижамных футболок Мэри, ту, на которой написано «Я люблю коз». Он не помнит, когда успел надеть ее, зато прекрасно понимает, что раньше она ни за что бы на него не налезла. «Ты вообще ешь?» — интересуется Джой. На ее лице застывает выражение искреннего беспокойства. «Мама настояла, чтобы я завезла тебе кое-что». В руках Джой держит пакет с перехваченными тонкими резинками пластиковыми контейнерами. Мать передала ему всевозможные супы и гуляши. Так она выражает свою заботу. А вот Айзека заботит только футболка Мэри, пропахшая его потом. «Скажи ей спасибо», — механическим голосом говорит он. «Можешь и сам ей поблагодарить». «Скажи ей спасибо», — повторяет Айзек, пропуская ее предложение мимо ушей. «И только попробуй не съесть», — продолжает Джой, тоже игнорируя его слова. «А не то скажу ей, будто ты заявил, что она растеряла кулинарные навыки». Джой пошутила. Айзек знает, что на этом месте нужно посмеяться, но не может вспомнить, как это делается. Вместо этого он закашливается. Повисает неловкая пауза. Джой пересекает коридор, пытаясь всучить ему пакет. Айзек вздрагивает, отшатывается и указывает неслушающейся рукой на кухню. Джой вздыхает и, качая головой, направляется к столу. Она ставит пакет и выуживает что-то из своей вместительной дамской сумки. Яркие бутылки с соками, гремучие баночки поливитаминов, какой-то протеиновый порошок неприятного водорослевого оттенка. Айзек через дверной проем наблюдает, как она выкладывает все это на столешницу. Он старается держаться на безопасном расстоянии, словно боится, что таблетки и напитки окажутся радиоактивными. Разобравшись с продуктами, Джой снова поворачивается к нему. Повисает еще одна, еще более неловкая пауза. Для виду Айзек выплевывает в развершуюся между ними бездну ни к чему не обязывающие замечание. «У тебя новая прическа». «А у тебя старая», — отвечает она. «Выглядишь просто ужасно, Айзек». С этими словами она разворачивается на каблуках и исчезает из виду, оставляя Айзека размышлять о том, как ужасно он выглядит. Он поворачивается к висящему на стене прихожей зеркалу и принимается изучать свое лицо. Его волосы, прочерченные преждевременной сединой, и правда торчат во все стороны, отрицая гравитацию и делая его похожим на Франкенштейна. Один только взгляд на собственную бороду вызывает у него зуд. Рядом с зеркалом висит их с мэри фотография из фотобудки, которая была сделана на свадьбе Джой. На снимке он улыбается. В зеркале нет. В зеркале он не просто серьезен. Его лицо кажется совершенно лишенным способности улыбаться. Ямочки на его щеках заросли колючей проволокой бороды. Мимические морщинки отрябли и обвисли. Кажется, его лицо истлевает на глазах. Айзек подцепляет уголки рта указательными пальцами и пытается растянуть губы в подобии улыбки. Когда он обнажает зубы и десны, его лицо приобретает еще большее сходство с разлагающимся черепом. То, насколько ужасно он выглядит, удивляет его. Но вместе с тем радует. Он испытывает странное удовлетворение от слов Джой, чувствуя себя монахом-самобичевателем, несущим епитемью. Если бы Джой сказала, будто он выглядит хорошо, он мог бы забеспокоиться, что идет на поправку непозволительно быстро. «Айзек!» — зовет его Джой, перекрикивая закипающий чайник. «Что?» — он вваливается на кухню. «Куда делись все кружки?» Айзек вспоминает о прячущемся в шкафу на втором этаже яйце, и его захлестывает обжигающая волна паники. Он косится на ведущую в коридор дверь и откашливается. «Весенняя уборка». «Кружек?» Она переводит взгляд на совершенно пустую сушилку для посуды. Две единственные в доме тарелки лежат в раковине, залитые бобовым соком. И тарелок, упреждает он ее вопрос. Джой стоит, прислонившись к разделочному столу, и хмуро смотрит на Айзека. Она выключает чайник и скрещивает руки на груди. За стеной с пронзительным визгом запивает саксофон. Как твоя рука? Айзек уже и забыл, что ломал ее. Освобожденная от гипса кожа... Выглядит тонкой, липкой и желтоватой, будто обтягивает руку мертвеца. В порядке. А ты как? Не дает ему выдохнуть Джой. Этот вопрос застаёт Айзека врасплох. Ответа у него нет. В порядке. Правда? По большей части. Ты не брал трубку. Я написал тебе на почту. Я видела. Я хожу к психотерапевту. Я знаю. Отзывается она раз в неделю, в лучшем случае. Уже что-то. Нет, если все остальное время ты сидишь один в четырех стенах. Я не один. Возмущается Айзек и тут же, слишком поздно, прикусывает язык. Джой молча прищуривает глаза. Ее взгляд скользит по бледным красноватым разводам на стене, по вмятинам, оставленным посудой на дверце холодильника, по заляпанной самой разнообразной едой двери в гостиную и, наконец, останавливается на каминной полке на жестяной коробке из-под печенья. «Серьезно?» — спрашивает она. Айзек озадаченно поворачивается, замечает жестянку и чувствует, как на щеках разгорается румянец. «Ей здесь нравится», — бормочет он. Поэтому Айзека не хотел никого видеть, чтобы его не заставляли думать о тех вещах, о которых он думать не хочет — об алкоголе, о похоронах. Перед глазами проплывают вновь обретенные забытые воспоминания. Как одетая в черное Джой, не может позволить себе бессильно разрыдаться, потому что слишком занята удержанием в вертикальном положении своего так и не повзрослевшего старшего брата. Как Эстер тоже в черном, ежится так, что кажется еще меньше, чем обычно, и не находит в себе сил традиционно пожаловаться на долгую дорогу из Шотландии. Или хотя бы просто что-нибудь сказать как через неделю после похорон он сам, все еще в черном, в хлам пьяный, пересыпает содержимое урны в пустую жестянку из-под песочного печенья «Уокерс», не желая позволить ему упокоиться где-то в Шотландии, пока он будет в одиночестве загнивать здесь. Воспоминания обжигают внутренности Айзека стыдом. «Ты сделал ее своей заложницей», — упрекает его Джой. «Неправда». «Правда». Эстер звонила ему раз сорок, но он всегда был слишком занят, чтобы разговаривать. Айзек смотрит через дверной проем на жестянку и закашливается, чтобы скрыть, что не может дышать. Его веки подрагивают. Он опирается о ближайшую столешницу. В гнетущем молчании Джой снова оглядывает своего брата с ног до головы. Он понимает, что она непременно расскажет все Эстер и доктору Аббас. Как понимает, что они, вероятно, желают ему самого лучшего но пока от их желаний ему становится только паршивее. Айзек всеми силами старается не рухнуть на пол. Джой закрывает шкафчик с кружками и, наигранно размахивая рукой перед носом, говорит, «Тебе и правда надо помыться, и ради бога, подстригись». «Я все равно не выхожу из дома». Джой открывает рот, чтобы сказать что-то еще, но запинается и вместо этого просто вскидывает бровь. «Только на терапию», — поправляется Айзек. Бровь Джой сгибается еще сильнее. «И гуляю не пойми где». Айзек ненамеренно повышает голос. «Ну уже Айзек», — напирает Джой. «Мы оба знаем, куда ты ходишь». Айзек снова охватывает жгучая паника. Горло подступает что-то похожее на аккумуляторную кислоту. Он начинает извиваться, как уш на сковороде. «Я...» Он не может подобрать слов. «Я не хочу об этом говорить». Айзек сглатывает и машинально скашивает глаза на лестницу. Она переживает за тебя, говорит Джой. Доктор Рабос? Нет, не доктор Рабос. А, выдыхает Айзек. И я ее понимаю, продолжает Джой. Мы все за тебя переживаем. Я же говорю, я в порядке. Чувствуя, что эту битву ей не выиграть, Джой оглядывает комнату. На хоть убрался, констатирует она. Ее взгляд останавливается на магните, которым Айзек пришпилил к холодильнику список. Он замечает, или ему только кажется, что ее нижняя губа начинает подрагивать. Джой принюхивается, приседает и распахивает шкафчик под раковиной. Внимание Айзека все еще приковано к магниту. Джой постоянно притаскивала со своих юридических конференций халявные сувениры. Айзек предпочитал ручки, мэри блокноты. Он почти уверен, что даже на обороте лежащей у нее на столе желтой тетради стоит клеймо какой-нибудь солидной фирмы по банкротству. Без делушек на конференциях Джой хватало. Попадались и календари, и брелоки с лазерными указками и магниты, отлично подходящие для того, чтобы вешать на холодильник всякие списки. Когда Джой становилось скучно, а нудный день тянулся и тянулся, она коротала время у столов с сувенирной продукцией отправляя фотографии потенциальной добычи в их групповой чат в WhatsApp. Е. Точно, теперь он вспомнил. У них был групповой чат на троих. Они называли себя Три Амигос. «Вот они где», — удовлетворенно говорит Джой. Она все еще ковыряется под раковиной, поэтому ее голос звучит приглушенно. Она поднимается и поворачивается с шелоном черных мусорных пакетов в руке. Постукивая им по свободной ладони, она смотрит на Айзека так, будто собирается хорошенько посыпать его раны солью. «Ну?» — она отрывает от рулона один пакет. «За дело?» «Дело?» «Ничего, если не управимся за сегодня», — продолжает она. «Но ты же помнишь, что сказала доктор Аббас? Это важный шаг для того, чтобы отпустить». «Она так сказала?» «Именно так», — кивает Джой. «Ты сам мне написал. В Капсом». «Он сам написал?» «Я сам написал?» Брови Джой сползаются к переносице. Брови Айзека следуют их примеру. Очередной провал. Айзек зажмуривается и начинает, медленно выдыхая, растирать виски. Глухо. Когда он снова открывает глаза, Джой уже нет. Судя по доносящимся до него звукам, она в коридоре. Айзек кидается за ней следом, то и дело поглядывая на лестницу разгорающаяся внутри паника, сжется сильнее прежнего. «Давай начнем с них», — предлагает Джой, указывая на женские туфли, редком стоящие у двери. Беговые кроссовки соседствуют с грязными резиновыми сапогами, которые, в свою очередь, утыкаются носами в ботильоны на каблуках. Последние Мэри почти не носила, потому что в них она была намного выше Айзека. Мэри любила время от времени переосмыслить себя — и первой жертвой капитального пересмотра всякий раз становился ее гардероб. Айзек не может удержаться, чтобы не оглянуться на жестянку на каминной полке. Вот уж переосмыслила, так переосмыслила. «Не надо с них», — просит Айзек. Слова застревают в горле. Он не находит в себе смелости признаться, почему не хочет избавляться от обуви Мэри. Если когда-нибудь, теоретически, она снова войдет в эту дверь, что она будет носить? Джой поворачивается к вешалке и впивается пятерней в рукава сдержанного черного пальто, леопардового плаща и непромокаемой тактической куртки Мэри. Как насчет них? – спрашивает она с таким видом, будто выбирает, чтобы примерить. Нет, их тоже не надо. Вдруг Мэри замерзнет. Ладно, уступает Джой, одаривая его усталой улыбкой. В руках она все еще держит пустой мусорный пакет. Если хочешь можем начать сверху. Джой протискивается мимо него и начинает подниматься наверх быстрее, чем Айзек успевает осознать последствия того, что она, ну, поднимается наверх. Паника закипает. Айзеку кажется, что шансов испариться у него куда больше, чем шансов догнать сестру. Он стремительно вбегает вверх по лестнице и на четвереньках влетает на лестничную площадку. Джой к этому времени успевает шмыгнуть спальню она тут же принимается оглядывать шкафы и ящики, прикидывая, с чего начать. Перед внутренним взором Айзека тут же разыгрывается худший из сценариев. Джой распахивает шкаф, и Эк заходит со своим коронным леденящим душу криком, который Джой охотно подхватывает. И чем бы это могло закончиться? Волосы на затылке Айзека начинают шевелиться. Он сомневается, что Джой будет столь же обходительно с маленьким чудищем, которого он притащил из леса в то утро, когда подумывал сброситься с моста. Воображение тут же рисует образ Джой, до полусмерти избивающий эго, и образ эго, обвивающий смертоносные буа своих длинных рук вокруг шеи Джой. Картины, конечно, фантасмагорические, но на долю Айзека выпало достаточно неудач, чтобы уверить его. Бутерброд всегда падает маслом вниз. В любом случае одно он знает точно — Нельзя позволить Джой обнаружить яйцо. Кстати о Джой. Она уже успела выдвинуть один из ящиков и приступить к делу. Она достает пижамную футболку и на мгновение замирает, стараясь выровнять дыхание. Неужто ей хватит одного взгляда на одежду Мэри, чтобы потерять свое хваленное самообладание? Она украдкой утирает глаза и вопросительно смотрит на Айзека. Он, правда, слишком занят созерцанием дверцы шкафа. Пытаясь привлечь его внимание, Джой приподнимает футболку повыше. «Оставляем или...» Она снова переводит дыхание. «Или отдаем». Айзек, наконец, отводит взгляд от шкафа. «Я люблю свою кровать». «Что?» «Оставляем или отдаем?» «Ну, оставляем». Джой кладет футболку обратно в ящик и выуживает следующую. «Я люблю Нью-Йорк». «Оставляем». Я люблю нас. Оставляем, однозначно оставляем. Джой качает головой, кладет очередную футболку обратно в ящик и задвигает его. Тебе нужно прекратить цепляться за это, вздыхает она. Пора что-то менять. Я не хочу ничего менять. Я знаю, что не хочешь, кивает она. Ее голос звучит немного надломленно. Но посмотри, что с тобой стало. Айзек не хочет смотреть ни на свою отросшую бороду, ни на грязную одежду, ни на истощенное тело». «Да что ты об этом знаешь?» Ядовито шипит он. «Я прочла много книг по теме», тихо отвечает Джой, «и везде написано, что это важная часть процесса преодоления». «Я не из этих твоих книг», отрезает Айзек. «И я ничего не преодолеваю». «В этом-то и проблема». На это Айзеку нечего возразить, За неимением ответа он снова взволнованно косится на шкаф. «Хорошая идея», — неверно толкует его взгляд Джой. «Давай начнем с гардероба». Внутренности опаляет еще один приступ паники. Пока Джой идет к шкафу, Айзек скачет на месте, будто стоит на раскаленных углях. Когда она подбирается ближе, он по крабье проскальзывает перед ней и, раскидывая руки, врезается спиной в шкаф. Он отчетливо ощущает, как дверь позади него начинает дрожать. «Нет», — выдавливает он, — «только не гардероб». Джой приходит в окончательное замешательство. Она протягивает руку, намереваясь коснуться плеча Айзека, но он не позволяет ей этого сделать. «Все хорошо, Айзек», — успокаивает его она. «Только не гардероб», — повторяет он. Тем временем проблем у Айзека прибавляется. Дверца шкафа еще как дрожит то ли из-за силы, с которой он в нее впечатался, то ли из-за теплоты в голосе Джой, Эк решил, что пора вылупляться. Айзек слышит, как разматываются его руки. Судя по характерному мурлыканью, Эк пребывает в игривом настроении. Айзек наказал существу не вылезать до тех пор, пока он не даст ему знак, что все чисто. Только теперь до Айзека доходит. Эк понятия не имеет, что значит все чисто. Возможно, он просто ждал какого-нибудь сигнала и, по его мнению, дождался. Что же делать? Как скоро Эк начнет голосить и размахивать руками в приступе клаустрофобии? Что делать тогда? Из шкафа доносится приглушенное «Уоп-уап»? «Тебе лучше уйти», — сквозь зубы цедит Айзек, стараясь отвлечь внимание Джо от звуков. «Что?» «Ты перегибаешь. Тебе лучше уйти». «Я просто пытаюсь помочь», — упирается Джой, предпринимая еще одну попытку убрать Айзека с пути. «Ты не помогаешь». Он вдруг вспоминает шутливую драку, которую они устроили в детстве, и безупречный рестлерский прыжок Джой с дивана в гостиной. Ее локоть врезался в грудную клетку Айзека, выбивая из него дух, а перепуганная няня с места не могла сдвинуться от ужаса. Сестра всегда была сильнее его. «Айзек, я понимаю, как тебе тяжело», — не сдается Джой, — Пробуя поднырнуть под его вытянутой левой рукой. Понимаешь? Доносящиеся из недр шкафа улюлюканье эго становится все громче, поэтому Айзек тоже повышает голос. Понимаешь? В яблочко. Джой прекращает свои попытки сдвинуть его с места. Отшатывается и врезается в кровать. Она выглядит потрясенной. Тебя это не касается, отчеканивает Айзек. Никого из вас не касается. Он говорит это, прекрасно понимая, насколько неправ. Память подкидывает ему все больше деталей, мелькающих с такой скоростью, что он едва успевает осознавать их. Он вспоминает, как пока они жили в Лондоне, Мэри играла в нетбол за сборную команду, представляющую компанию Джой. Как каждый вторничный вечер, они дружно напивались после очередного проигрыша. Он вспоминает совместные походы Джой и Мэри в театр. Вспоминает, что те билеты в «Глобус» Которые Эк выудил и сваленной в прихожей почты, были забронированы именно это лето, кажется, целую жизнь назад. Вспоминает рождественское утро, в которое Джой сообщила им, что беременна. Она позвонила не Айзеку, она позвонила Мэри. Не Айзеку она сказала, что хочет видеть их крестными родителями своего ребенка. Она сказала это Мэри. Он прекрасно знает, что Мэри была лучшей подругой Джой. Как знает, что монополии на Мэри Моррой у него нет. Но он уже начал и не может остановиться. Гадкий чертенок на плече Айзека подзуживает его, захватывает сознание, наигрывает на струнах голосовых связок то, что Айзек вовсе не хочет говорить. Чертенок тот еще эгоист. Ему нравится упиваться своим горем в одиночестве. Возможно, сейчас Айзек кричит на Джой, но злится он на весь мир. Она была моей женой. Моей. И мне плевать, сколько глупых книг ты прочитала. Мне нахрен не сдалось ничего преодолевать. Джой хочет ответить, но не может подобрать слова. Кажется, она из последних сил сдерживается, чтобы не заплакать. «Айзек, я просто хотела... помочь?» Почти взвизгивает он. «Я не хочу твоей помощи!» По комнате разливается звенящая тишина. Джой молчит. Сидящее в шкафу существо и то замирает. Джой шмыгает носом, утирает глаза и направляется к выходу. У самой двери она останавливается и поворачивается к Кайзаку. «Хватит притворяться, будто реального мира не существует», — говорит она. «От этого страдаешь не только ты». Джой уходит, сбегает вниз по лестнице, растворяясь в гулком эхе тяжелых шагов. Айзек закрывает глаза и, качая головой, прислоняется к шкафу. Он слышит, как хлопает входная дверь, как впечатываются в тротуар ее каблуки. Все дальше и дальше, все тише и тише. Не открывая глаз, Айзек подходит к кровати и тяжело опускается на нее. Он роняет голову на руки и уже собирается разрыдаться, но его отвлекает скрип дверной петли. Он поднимает глаза и видит, что из открытого шкафа за ним наблюдает Эк. Все слышал, спрашивает Айзек. Конечно, я все слышал. Он качает головой, и вместе с ней раскачивается все его тело. Потом он пытается скрестить руки на груди. Они переплетаются друг с другом снова и снова, словно пара змей с картины босха. Маленькое личико Эго напряжено. Его губы с вечно опущенными уголками поджаты, большие глаза. Старательно прищурен, будто он пытается состроить не совсем свойственное себе выражение лица. Выражение разочарования. блу — осуждающе говорит он. «Знаю», — отвечает Айзек, тоже качая головой. «Я сорвался. Позвоню ей и попрошу прощения». Эк наклоняется вперед и чуть сильнее приоткрывает глаза, как бы направляя его. «И...» «И прости, что запер тебя в шкафу», — добавляет Айзек. «Но я вообще-то пытался тебя защитить. Мог бы и спасибо сказать». «Базиба!» — выдает Эк с таким выражением лица, будто возмущенно вскидывает свои несуществующие брови. «Отлично!» — вздыхает Айзек. «Решил встать в позу?» Эк выглядит крайне довольным собой. Айзек захлестывает чувство вины. Он снова опускает голову на руки и начинает поскуливать представляя, как рыболепно будет вымаливать у джой прощение. И вдруг он что-то чувствует. Маленькая трехпалая ручка взъерошивает волосы на его затылке. Так он гладил эго тогда, на кухне, много недель назад. Эг утешает его. Или нет. Комната втягивается в пространство, как тогда, на кухне, много недель назад. Кровать всасывается в пол, будто желе в сливное отверстие. Шкафы бабочками разлетаются по эфиру. Стены рассыпаются, словно потревоженные ветром семена платана, и уносятся в небытие. Айзек по-прежнему чувствует под собой матрас и все еще ощущает прикосновение эго. Но он снова парит в звенящей черной пустоте, простирающейся, насколько хватает глаз. Айзек начинает судорожно хватать ртом в воздух. Ему не холодно, но дыхание клубится облачками пара. Он смотрит налево, потом направо ничего, только бесконечный космос. Он уже готов запаниковать, когда замечает что-то вдалеке, мигающий огонек. В его сторону с пронзительным писком потерявшейся белухи плывет что-то вроде маяка. Айзек пытается податься ему навстречу, но не может пошевелиться. Неважно. Маяк подползает все ближе, и Айзек понимает, что лампочка мигает на носу чего-то вроде капсулы. Совсем маленькая, Она упорно пробивается через темноту. Сквозь прозрачный материал облицовки Айзек различает чей-то силуэт. Такой крошечный на фоне бескрайней пустоты. Проплывая мимо Айзека, существо сигналит ему би бип Трудно не обратить внимания, как сильно капсула походит на гроб. Айзек хочет рассмотреть ее получше, но Эгг отнимает руку от его затылка. Комната восстает из небытия. Айзек снова стоит посреди своей более чем земной спальни, привалившись к шкафу. Он трет глаза, смотрит на Эго. Айзек помнит, как тогда на кухне, в ответ на вопрос, откуда он прибыл, Эк размажил грейпфрут об столешницу. Возможно, этим он пытался что-то сказать, но Айзек, слишком погруженный в собственные проблемы, не смог правильно интерпретировать его действия. Айзек воображает Эго, который из окна спасательной капсулы наблюдает за тем, как его дом постигает судьба, уготованная впоследствии грейпфрутом, печеньем и тарелком с одной земной кухни. Он воображает разлетающуюся на куски планету. Воображает огромный космический корабль, набитый такими же потерянными, как эксуществами. существами. Воображает, как этот корабль бороздит просторы Вселенной в поисках своего пропавшего сына. Воображает эго, совершающего аварийную посадку в лесу. Какие душераздирающие картины! Теперь Эк кажется Айзеку куда более одиноким, чем он сам. И Айзек обретает цель, которая, вероятно, поможет и ему найти дорогу обратно в реальный мир. Это дело будет поважнее тех, что в списке. Вот оно. Стоит напротив и хлопает глазами. Я помогу тебе вернуться домой, Эк. Обещает Айзек. Даю слово. Он обращается скорее к самому себе. И правильно делает, потому что Эг все равно не слушает. Он слишком занят, выуживая из ящика пару старых носков Мэри. Эг задумчиво вертит их в крошечных ручках, потом поворачивается к Айзеку и показывает носки ему. «Отобями ли обоем?» — спрашивает он. «Оставляем или отдаем?» Айзек почти улыбается. «Почти». «Отдаем», — отвечает он.